11 марта 2019 -го. 11 часов 34 минуты. Дилан сидела рядом с люком у костра. Три мобильных телефона лежали у нее на коленях. С тех пор, как Клай отправился за помощью и один, поднявшись по склону и покинув долину, прошло уже несколько часов. Она смотрела на экраны, как будто могла заставить их поймать сигнал». Как будто этим местом владел доброжелательный дух, исполняющий желания, и все, что ей нужно было сделать, это попросить, а не какая-то ужасная сущность, которая водила их кругами прошлой ночью. Сильвия сказала, что у нее не было связи, как они вышли из машины, и у Люка был тот же провайдер, так вряд ли и его телефон заработал бы. Тем не менее, Дилан не сводил с них глаз в ожидании любого помаргивания на экране, любого символа сети, который телефон вдруг смог поймать на дне этой долины. «Как ты думаешь, что произошло ночью?» — спросила Дилан. Она все утро размышляла над этим. «Не знаю», — ответила Сильвия. «Никто из нас не ел ничего странного», — сказала Дилан. «Ну, никто из нас не принимал никаких наркотиков или чего-то такого, что могло бы заставить нас думать, что мы двигаемся по прямой, в то время как на самом деле мы шли по кругу». «Некоторые грибы обладают галлюцинаторным эффектом. Здесь могут быть споры в воздухе или что-то такое?» «Я имею в виду, что в принципе это возможно, но я здесь не видела никаких грибов, кроме вида, который называют «пальцы мертвеца». Но они к галлюциногенам не относятся». «Я уверена, что так получилось просто потому, что было темно», — сказала Сильвия. «Теперь, когда светло, Клей, скорее всего, найдет дорогу». «Надеюсь, что да». «У нас есть что-нибудь мне для головы?» — спросил Люк, прихлебывая жидкую овсянку. Большую часть утра Люк провел в ясном сознании, но время от времени впадал в прострацию, уставившись на лес. Каждый раз он смотрел именно на деревья. Спросил о Слейде, как будто забыл, что пес пропал. И сейчас, прежде чем Сильвия успела вытащить упаковку аспирина, это случилось снова. Глаза Люка расширились, челюсть отвисла, Все остальное тело застыло, как труп. Овсянка потекла из его раскрытого рта, как густая бежевая слюна. Попала ему на штаны. Дилан стерла кашу, припомнив все те фильмы, где жене приходилось вытирать слюну мужу, пострадавшему в страшной аварии. «Это просто сотрясение мозга», — сказала она себе. «Прошло меньше 24 часов. Это нормально. Это не навсегда. Большую часть времени он все еще говорит и бодрствует». Тем не менее, ей нужно было покинуть свою переломанную вторую половинку. «Пойду посмотрю вокруг, может, смогу где-то поймать сеть», сказала она, кивнув Сильвии, которая пыталась уговорить Люка принять таблетку. Дилан положила телефонную в карманы и побрела по долине. Каждые пару минут она извлекала пластиковые кирпичи и поднимала высоко в воздух, вращая их. По-прежнему ни намека на сеть. Ни на миг не выпуская из виду лагерь, Тройное X из их ярких палаток. Она углубилась в лес, окаймляющий дно долины. Неугомонные ноги привели ее к ручью, огибавшему долину. Мутная вода томно струилась по сланцу. Дилан двинулась вдоль ручья, молясь Богу или любой божественной сущности. Она наткнется на ферму, тропу или долбанную вышку сотовой связи посреди леса. Время отхлынуло и едва текло. Пейзаж вокруг повторялся. Каждый кусок леса выглядел как идентичный близнец предыдущего. Так выглядят все леса, лишенные указателей и тропинок. Однако сейчас у Дилан возникло стойкое чувство, что лес повторяется на самом деле. Краем глаза Дилан заметила в воде какое-то движение. Там закручивались разводы, напоминающие бензиновое пятно, только цвета ржавчины. Она присела на корточки, приблизила лицо к воде. Разводы извивались, как головастики, но эти хвостики не крепились к крохотным головкам, напоминая сперматозоидов. Она окунула пальцы в мутный поток. Когда вынула их из воды, кончики покрылись тонкой пленкой налета. «Цвета крови», — подумала она, почти против воли, как будто бестелесный голос прошептал ей эти слова. Ручей изгибался между деревьями, и на мгновение она задумалась, а стоит ли ей следовать за ним вглубь леса? Ведет ли он к цивилизации? В конце концов, какое бы дерьмо не загрязнило эту воду, это должно быть стоки с какой-то фермы выше по течению, какой-то пестицид, который в конечном итоге попадет в городской водозаборник. Черт возьми, она будет набирать здесь воду, если они не выберутся из этой долины в ближайшее время. «Фу!» — сказала она, вытирая грязь с штаны и вытаскивая три телефона. По-прежнему никакого сигнала. Подумать только, всего несколько часов назад она хотела только этого. Никакой сети, чтобы она могла полностью сосредоточиться на восхождении. Ржавые щупальца покачивались в прохладной воде. Они шевелились и извивались под поверхностью, но сама вода ручья была устрашающе неподвижна. Она бросила в него камень, рябь пошла по поверхности. Когда вода снова успокоилась щупальца, развода каких-то дерьмовых стоков, чем бы это ни было, оплели камень, как будто рассматривая его. Как будто они обладали собственными крохотными разумами. Дила напустилась на колени, любопытство заставило податься к ручью всем телом. Ее нос оказался в нескольких сантиметрах от пахнущей металлом воды, и она чуть не упала в нее головой вперед. Она успела удержаться в последний момент и вместо этого упала назад, прямо в мягкую грязь. В бедро уткнулось что-то тупое и твердое. Изогнутый кусок трубы, позеленевшая от коррозии медь, вся облепленная глиной. Если бы Дилан не упала на него, она бы приняла его замок или лишайник. Она очистила грязь, глина прилипала к подушечкам пальцев, ее взгляду предстало продолжение позеленевшей трубы. Змеевик соединялся с прямым куском трубы и посредством него к ведру с крышкой. Ухватившись за трубку испачканными грязью пальцами, она вытащила ее. Что-то похожее на фиолетовые пальцы, на обмороженную плоть, законсервировавшуюся в земле, цеплялось за основание ведра. Это, наверное, еще одно странное растение. Вероятно, тот гриб, о котором упоминала Сильвия. Она представила, как выглядели бы пальцы зеленых ботинок, если бы один из альпинистов на Эвересте рискнул подобраться к нему и снять с него оранжевую парку. Труп альпиниста на Эвересте в зеленых ботинках, как можно догадаться, лежит в стороне от общей тропы, снять его сложно. Служит официальной отметкой высоты половиной тысяч метров. Дилан установила медную штуковину вертикально. Перед ней был старый перегонный куб. «Откуда здесь эта хрень?» произнесла она вслух, голос ее задрожал в тишине. «Кто-то пытался здесь гнать, что ли?» В боку ведра зияла дыра, зазубренный металл торчал во все стороны, как острые кривые зубы. Дилан сунула туда палец, коснувшись влажной внутренней стенки. Оттерла палец от грязи и поднесла его к носу. Острый запах ферментированной кукурузы ударил в нос. Запах был свежим, как будто перегонным кубом пользовались пару часов назад» а он не пролежал под землей достаточно долго, чтобы позволить коррозии прогрызти дыру у себя в боку. На краткий миг ей захотелось поднести палец к губам, и пусть последние капли самогона скользнут ей в горло, подарят ей запрещенный кайф, и он притупит ее страх. Но тут она вспомнила, зачем вообще бродит по этому треклятому лесу, и пришла в себя, словно до этого провалилась в какой-то транс. Перегонный куб, скорее всего, был весь забит грязью. Она подумала о люке, о его конечностях, закрепленных в самодельные перевязи, о футболках, подложенных под них, чтобы они не так сильно врезались в тело, о его разбитой голове, о том, как она могла позабыть о нем хотя бы на секунду, и грудь ее сдавила, а живот скрутила. О его отстраненном виде, пристальном, неостекленевшем взгляде. Она знала, что он что-то видит, просто она не знала, что и была неуверена, что хочет знать. Дилан вздрогнула всем телом, несмотря на куртку. Один за другим достала телефоны, потыкала по экранам. «Твою же мать!» — сказала она. Сети так и не было. Она пнула глупый старый перегонный куб, смяв его основание. Металл обиженно вскрикнул, звук раскатился между деревьев. Более эффективный сос, чем чертовы куски пластика у нее в руках. Она убрала свой телефон, единственный, которому удавалось ловить сеть после того, как они явились сюда, и побрела дальше, бросив медный куб, чтобы обнаружил кто-то другой, или просто, чтобы земля и дождь снова поглотили его. Она сделала еще 18 шагов, держа телефон в поднятой руке, прежде чем выключила его, и крепко стиснула, подавляя желание швырнуть эту хреновину о ствол или разбить ее камнем. Вместо этого она засунула телефон обратно в карман. Все должно было быть не так. Она должна была приехать сюда начинающей альпинисткой, едва подписавший контракт, и вернуться звездой, девушкой дня, новой Лин Хилл, которую Пэтсел признает лицом своей компании. Она просто видела это. Она грезила об этом все те недели, что прошли между приглашением Клея и их поездкой, по ночам, когда не могла уснуть, предвкушая славу. Ее имя должно было войти в историю, навсегда остаться в путеводителях, в газетах, в журналах, на долбанном указателе в начале тропы, ведущей сюда. И теперь эта мечта погибла. Не в тот миг, когда люк весь переломался, научить страховать можно любого, но вчера вечером, когда они бродили по этой окаянной долине, Она почувствовала, что не проложит больше ни одного маршрута на этой скале. Одновременно с этим она знала, что Клей все равно сможет закончить свою диссертацию, используя те немногие данные, которые они собрали, и, скорее всего, опубликует ее. А затем кто-то другой, какой-нибудь богатый мудак, примчится сюда, как стервятник, и закончит работу. Проложит тропу через дикий лес Кентуки и заберет то, что он сочтет своим — просто потому, что никто никогда не говорил, что ему этого забирать нельзя. И этот другой застранница заберет себе всю славу, и ее первые восхождения по шести маршрутам станут всего лишь сноской к истории этой скалы. Сноской, которую, скорее всего, просто сотрут, как только просверлят в скале дыры под постоянные шлямбуры. И уж, конечно, они изменят ее маршруты, пути, которые она выбрала для восхождения по этой скале и дадут им дурацкие или, того хуже, какие-нибудь российские имена. Повалят бульдозерами деревья и сделают вдали от дороги усыпанную щебнем парковку. Здесь появятся пошлые сувенирные магазины и вырубят еще больше деревьев, чтобы поставить симпатичные кемпинги высокого класса или, может быть, даже домики, которые будут сдавать в аренду. Ту занюханную закусочную вычистят как следует, и она откроется под новой вывеской. Но ради этого все и затевалось, верно? Вот чего она хотела — стать причиной чего-то подобного. И кто знает, что подумает в Пэтсо, узнав, что первая ее вылазка, спонсируемая ими, закончилась получением серьезных травм. Понимала ли она вообще, что делает? Бросят ли они ее при таких раскладах? «Может быть», — думала она, — «ее мечта еще сможет воплотиться, когда они вытащат люка отсюда» когда врачи наложат на его переломы настоящие гипсы и приведут в порядок его бедную маленькую голову. Они смогут купить новую веревку для страховки и вернуться. Она сможет попросить Клея страховать ее или обучить этому Сильвию. Все будет норм. Но было некое слабое, однако безошибочное предчувствие, которое иссушало ее душу. Она сделала разминку, но внутренности, завязавшиеся в животе тугим узлом, так и не расслабились. Пот выступил у нее на лбу. Откуда-то она знала, что Люк так скоро в больницу не попадет. Клэй не найдет машину, не доберется до дороги, не вызовет экстренные службы со своего дурацкого сломанного навигатора GPS, не прибудет в долину героический вертолет и не спасет ситуацию. Так, рассеянно блуждая, она чуть и не ткнулась носом в скалу об ее ответвлении под углом к тому месту, где они разбили лагерь. Скала напоминала гигантскую колонну в центре долины. Воздух вокруг него, казалось, гудел. Ее кожа зудела от притяжения, которому она не могла дать имени или уместить в голове. Сквозь мозоли на подушечках пальцев камень казался холодным и сухим. Дилан отпрянула, хотя каждая клеточка ее тела жаждала взобраться на скалу. Глаза намечали точки прохождения нового маршрута, Если бы она только могла подняться на нее. Но тогда это невероятное домино, костяшки, которого выступали из скалы там и сям, обрушится окончательно, а все эти маленькие пластиковые надгробия и так торчали, в крифе При падении Люк сорвал или перевернул их все. Заберись на скалу все равно. Эта мысль прокралась в ее голову, как будто ее выдохнула сама земля и мысль обвила ее ногу, как побег, а потом тонким усиком забралась в ухо. Голос, прозвучавший в ее мозгу, был и чистым, и искаженным одновременно. Как будто голосовые связки износились до тонких, тугих струн, как будто он принадлежал кому-то другому. Многие поднимаются без веревок. Это было правдой. Многие великие альпинисты поднимались без какого бы то ни было снаряжения, наплевав на все меры безопасности, на чистой воле и ловкости рук, человеческое тело против горы. Но обычно такие восхождения осуществлялись на маршрутах, которые они знали наизусть, провели на них много часов, прежде чем хотя бы попытаться подняться без веревки. Скалолазы, практиковавшие фрисоло, много тренировались для того, чтобы помнить скалу буквально руками и не раздумывать ни над единым движением. Дила настолько бесшабашной никогда не была. Она относилась к тем альпинистам, кто все просчитывает, планирует каждое движение и повторяет их до тех пор, пока все не получится как надо. Хотя иногда ей везло и все удавалось с первой попытки. «Я не настолько везучая». Голос внутри нее зарычал. Ладно, может быть, Дилан была не то, чтобы совсем невезучая но на ее счету определенно была доля неудачных падений. Зачем рисковать, особенно сейчас, когда у них на руках уже был один скалолаз с тяжелыми повреждениями? Еще одна разбитая голова им не нужна. Она знала много альпинистов, раскроивших череп, и разве тот знаменитый альпинист не погиб во время своего фрисола? Даже при использовании всего страховочного снаряжения при подъемах всегда оставалась вероятность переломов и травм. «Ты достаточно крута для этого», — она кинула взглядом маршрут, отмечая, где и как она обопрется, наметила сложные места. «Это будет трудный маршрут», — суммировала она. «Отступила от скалы, собираясь уйти. Это выглядело слишком сложно». Телефоны на поясе внезапно налились тяжестью. Она выудила их из кармана, пощелкала по экрану. По-прежнему нет сигнала. «Там наверху ты, скорее всего, сможешь поймать сеть». И это решило все. Первые два раза она сорвалась. Нога скользила. Крошечный выступ, на который можно было бы опереться, был слишком далеко. Мокрая грязь размазалась по ее заду. Дилан сняла громоздкие походные ботинки. На этот раз босые ноги удержались на скале, и она зажала крошечный кусочек камня между большим пальцем левой руки и кончиками пальцев, стискивая его до тех пор, пока костяшки не побелели, как у мертвеца, а тело не уравновесилось, и ноги на секунду оторвались от камня. Она поднималась, засовывала пальцы в карманы полной паутины и пыли, Убиралась пальцами ног в острый девственный гранит, сосредоточившись только на том, куда дальше ставить руки или ноги, работала над вопросом, отгоняя мысли о растущем расстоянии между ней и землей. Она не задумывалась, как будет спускаться, если это решение не будет принято за нее. Сухожилия на ее запястьях звенели, как струны скрипки, мелодия повторялась с каждым сжатием, Выступы, за которые она цеплялась, каждый был не больше половины первой фаланги пальца. Мышцы болели, и свело вело судорогой. Зафиксировав правую руку вытянутую Эль, она помахала левой, вытряхивая злы, в которые завязывались мышцы, повторяла движение всеми четырьмя конечностями, пока тело снова не стало гладким и послушным, как машина, и не подняли ее на вершину маршрута всего за три быстрых и легких движения. Последние пять футов скалы над ней были гладкими и скользкими, скругленными, возможно, дождями, и это заставило ее, напрягаясь всем телом, застыть у склона. Подняться выше Дилан была не в силах. Она поерзала, освобождая прижатых к скале весом тела карман на штанах, подергала ногой вокруг в поисках более надежной опоры. Пальцы, рук и ног сжимались на камнях, она высвободила одну руку, и вытащила первый попавшийся телефон. Телефон Сильвии. Экран засветился, но это было все. Не появилось ничего. Значок наличия связи даже не моргнул, когда она подняла телефон так высоко, как только могла. Дилан сунула его обратно в карман. Всю левую руку свело судорогой. Мышцы застыли от напряжения. Пальцы теряли чувствительность. Прежде чем извлечь телефон номер два... Она зацепилась пальцами правой руки за стену, чтобы размять спазм на левой. Пока махала ею, словно задыхающейся на воздухе, рыбой, ноги ее шаркнули по стене. Этого хватило, чтобы лишиться опоры под ними. Крошечные камешки посыпались на землю. Пальцы ног судорожно хватались за воздух. Сука! Расстояние между свободной рукой и стеной, казалось, составляло тысячу миль. Вес тела полностью лег на оставшуюся единственную руку. Сухожилия внутри растянулись, готовые разорваться. «Как это любезно со стороны моего мозга!» — подумала она. «Думать о боли в опухшей, измученной руке, а не о надвигающейся гибели, когда я забрызгаю тут все подножие скалы!» Она бросила усталую левую руку на скалу, надеясь, что сможет зацепиться истрепанной кожей. Ее пальцы царапали камень, искривленные, как крючки для штор. Гранит крошился и ломал ей ногти. Мышцы другой руки дрожали, дергались, молялись снять с них их ношу. Она сильнее напрягла их, заставив кровь запульсировать, продолжая попытки ухватиться за что-нибудь левой рукой. Она зажмурилась, ожидая падения, молять всем богам, в которых не верила. И тут ее левая рука как-то нашла крошечный кусочек камня и ухватилась за него, буквально за милую, драгоценную жизнь». Ноги все еще болтались в воздухе по широкой дуге, и Дилан вдавливала пальцы рук в стену. Зацепки были размером чуть больше кончиков пальцев, и вот ноги, наконец, качнулись в направлении скалы. Пальцы ног нащупали опору. Она с большим облегчением выдохнула, едва не рожав хватку в тот момент, когда чуть не сорвалась. Восстановив дыхание и контроль над телом, осторожно вытащила второй телефон. «Свой» на уровне талии, даже на этой высоте телефон не обнаруживал невидимых сотовых волн. Только значок экстренных вызовов издевательски подмигивал ей с экрана. Дилан знала, что звонок не пройдет, что вызов даже на этот трехзначный номер не добьет до ближайшей вышки связи. Тем не менее, высоко подняла этот кусок пластика, наблюдая, как на экране абсолютно ничего не изменилось. Она сделала глубокий вдох, вернула ноги и руки на опоры и сунула телефон обратно в карман. Их последний шанс. Третий телефон, люка, показывал одну единственную полоску. Он чуть не выпал у нее из рук, когда Дилан попыталась активировать экран, чтобы добраться до панели набора номера, как будто раньше никогда не щелкала по экрану мобильника одной рукой. Она затаила дыхание при мысли, что лишится его. Хотя телефон скользнул меньше, чем на сантиметр вниз по ее ладони, этого хватило, чтобы потерять сеть. Если бы она успела хоть немного подумать, если бы все ее внимание не было сосредоточено на том, чтобы не дать рожаться опухшим, усталым, разрывающимся от боли мышцам, если бы сердце не колотилось в груди так быстро и жестоко, проталкивая кровь по венам, Если бы мозги у нее хоть чуть-чуть ворочились на такой высоте, она бы набрала номер, любой номер, прежде чем ее рука автоматически рванула вверх, чтобы поймать мимолетный сигнал. Но Дилан этого не сделала, и сеть ловилась только пока она держала телефон на вытянутой вверх руке, подталкивая себя как можно выше кончиками пальцев ног. Ее левая рука, все еще зафиксированная на опоре, пульсировала, кровь приливала к побелевшим суставам. Медленно, как промерзшая насквозь черепаха, она принялась нажимать на экран большим пальцем. Должна ли она просто позвонить стандартному оператору экстренной помощи? Не лучше будет попытаться позвонить в полицию Ливингстона? Или родственнику? Кому-то еще, кто примет это близко к сердцу и начнет теребить соответствующие инстанции? И не отстанет, пока не убедится, что они что-то делают? Дилан даже чертовы координаты не смогла бы назвать. Сможет ли диспетчер аварийно-спасательной службы триангулировать ее местоположение? Сможет ли она удержаться здесь достаточно долго, чтобы это произошло? Ее тело дрожало и дергалось. Ее большой палец нажал три цифры. Затем переместился вниз к зеленому значку вызова, после чего в кнопке динамика, когда телефон попытался подключиться, используя две крошечные полоски уровня сети. «Призрачный вопль, эхом донёсся от земли, пронзив пустоту в верхней части маршрута!» «Слейд?» — так тихо, что сама с трудом услышала свой голос, — спросила Дилан. Потом повернула голову. Еще одна автоматическая реакция. Ее тело зашевелилось, не привлекая к этому процессу мозг. С этой высоты она видела, как верхушки деревьев покачиваются у нее под ногами. За ними простирались холмы Кинтуки, и она даже видела шоссе. Игрушечные грузовики катились по нему. Может быть, надо было взять с собой сюда долбанную ракетницу вместо этих сотовых телефонов. Человечество было так охренительно близко. Она снова посмотрела на телефон. Вызов все еще не соединился. Маленький каменный выступ, который держал весь ее вес, плотно обхваченный ее левой рукой, Она уже не понимала, где заканчивается ее ладонь и начинается камень, треснул. Он раскололся внутри ее намертво стиснутого кулака. Острые осколки, похожие на сломанные кости, воткнулись в подушечку большого пальца, разрывая кожу. Закапала кровь, пятная камень. Дилан тут же швырнула вторую руку обратно к скале, и телефон выпал из рук. Мышечная память и чистая глупая удача позволили пальцам уткнуться в нужное место. Она снова принялась дышать, хватая воздуха ртом. Воздух внутрь и наружу. Внутрь и наружу. Два раза ей повезло. Она не хотела испытывать судьбу в третий раз и начала опасный спуск. Телефон-люк под ней о скалу. Его развернуло, и он упал на землю краном вниз. В ладони Дилан взмокли от пота. Скала под ними стала скользкой. Она глянула на землю, раскачивающуюся внизу. Ее пальцы, все в крови и в поту, начали соскальзывать. При виде расстояния, отделявшего ее от безопасной земли, у нее закружилась голова. Она зажмурилась и принялась медленно дышать, считая про себя длительность каждого вздоха, пытаясь отогнать бешено мечущиеся в голове мысли, что она находится на высоте не менее 50 футов, без веревки, и никто не скорректирует ее движение снизу, Ничто не спасет ее, если она перенесет весь свой вес на песчаный выступ или уже треснутый кусок гранита, и тогда нога соскользнет, все тело оторвется от скалы. Или если руки станут слишком липкими и мокрыми, чтобы цепляться за маленькие выступы на пути вниз, или... Дилан выдохнула, взметнув пыль на каменной полке перед своим лицом. У нее перехватило дыхание. Воздух застрял в горле, так и не добравшись до легких. Она внезапно ощутила каждый дюйм своего тела. От онемевших пальцев ног до сведенного судорогой живота кости давили на мышцы, прижимая их к сердцу и едва не пробивая дыру в груди. Маленькие гранитные выступы впивались в нежную кожу по краям ее ступни. Если бы только она могла подняться и перелезть через верхушку скалы, то нашла бы какой-нибудь способ спуститься вниз или более легкий маршрут из тех, что выходил ближе к лагерю, с огромными карманами, в которые помещались все ее пальцы. Или, может быть, смогла бы привлечь внимание пролетающего мимо самолета или вертолета. Но она не могла перебраться через вершину и не могла сдвинуться вбок. Слева и справа от нее скала была гладкой. Дилан могла спуститься только тем же путем, каким и поднялась. Она убрала вес с левой ноги. Каждая мышца, сухожилие и кость четко выполнили предназначенные им в этом танце. Ее предплечья напряглись, принимая на себя вес всего тела. Она повторила эти движения с руками, переместив свой вес на наименее потную, наименее окровавленную ладонь. Оцепив пальцы, вытерла их из штаны и ухватилась за кусок камня на уровне талии. Она спускалась по скале со скоростью стекающего густого сока, осторожно перемещая по одной конечности за раз. Каждое движение могло привести к мучительной, длительной смерти. Череп разбит, легкие проткнуты костями, кровавые неопознаваемые ошметки размазаны по земле у основания этой щербатой скалы и ей останется только захлебываться собственной кровью и ждать конца. «Может быть, Сильвия меня такой найдет», — думала Дилан, спускаясь, двигаясь ритмично, но все медленнее, и тут нога скользнула по рыхлой грязи. Все тело замерло, каждый мускул завязался узлом. Целую минуту она не дышала, пока пальцы не начало покалывать от недостатка кислорода, и она снова начала двигаться. Подъем прошел гладко, но спуск оказался сложным до трясучки. Неужели скала стала более скользкой и влажной? Дело было в ее собственной крови, или у нее просто воображение разыгралось? Дважды ее ноги срывались со стены, ставшей влажной от росы, либо попав на россыпь обломков, и она вжимала пальцы в камень, как ей повезло, что руки у нее такие сильные, а организм бесперебойно выбрасывал адреналин. Ей больше ничего не оставалось, как цепляться за скалу, даже когда камень резал пальцы до мяса, даже когда маленький выступ, на который так удобно легли ее большие указательный пальцы на пути вверх, врезался в кожу под подбородком во второй раз, когда ноги болтались в воздухе. Кровь хлынула из раны, перевернутый вверх тормашками фонтан окрасил ее грудь. Больно было ужасно, Дилан ничего не могла с этим поделать. Когда она зависла примерно в пяти футах от земли, руки свело судорога, и пальцы ее разжались. Упав, она ушибла копчик и окончательно вымазала в грязи пятки и локти. Обезумевшие синапсы посылали пульсирующую боль по всему телу, словно сумасшедший ученый тыкал в ее нервы стержнем под напряжением. Какая-то часть ее тела все еще производила адреналин, пока она хватала воздуха ртом, чтобы успокоить жалобно стонущее сердце. Но другая часть ее заходилась в эйфории, пока она лежала на спине и смотрела на гранитную колонну, возвышающуюся над ней. Я поднялась на нее. С голыми руками при том. Красный потек спускался по скале. Единственное доказательство, которое она могла предъявить. Когда солнце ушло за скалу, Она, наконец, поднялась, ноги у нее дрожали. Телефон люка лежал экраном вниз, неподалеку от стены. Дисплей разбился так жестоко, что, когда она подняла его, осколки осыпались. В металле на задней панели были такие глубокие вмятины и царапины, как будто телефон побывал в зубах у какой-то твари. Порт зарядки изогнулся, напоминая улыбку. Она не стала даже и пытаться включить его. Сильвия ахнула, и блокнот соскользнул у нее с коленей прямо в грязь, когда Дилан вышла из-за деревьев. Альпинистка хромала к лагерю, как последняя выжившая в фильме ужасов. Штаны у нее на коленях превратились в лохмотья, как будто их драл какой-то особенно когтистый монстр. Грязь покрывала каждый дюйм ее тела, полосами стекая по бедрам, коленям, локтям, и даже к волосам прилипли несколько комочков. Кровь капала с подбородка, забрызгивая шею и переднюю часть рубашки, Теплая и липкая. Выглядело это так, будто перерезали горло мачете или большим поварским ножом из походной кухни. И Сильвия невольно перевела взгляд за спину Дилан, словно ожидая появления убийцы в маске, горящего желанием довести дело до конца. Дилан шла на чистом адреналине, Ее сердце качало кровь в отекшие мышцы, заставляя стать из раны под подбородком. «Боже мой!» — сказала Сильвия. «Что с тобой случилось?» «Не повезло», — ответила она, двигая челюстью как можно меньше. «Ты в порядке?» — спросил Люк, отведя взгляд от деревьев. «Со мной все будет в порядке», — сказала Дилан. «Просто споткнулась и ударилась о выступ. Ну, а камень на земле...» «Давай я помогу тебе привести себя в порядок», — сказала Сильвия, ведя Дилан к костру. Спиртовая салфетка стала ярко-красной, и Дилан развернул ее другой стороной, продолжая вытирать кровь с шеи. Она также была пропитана веществом, заставляющим кровь свернуться. Рану защипала, и это успокоило Дилан. К тому моменту, когда она подняла голову, чтобы Сильвия смотрела рану, на земле выросла горка испачканных салфеток. «Ты ударилась об очень большой камень, судя по всему», — сказала Сильвия. «Рана продолжает кровоточить. Вероятно, неплохо было бы ее зашить. Я думаю, у меня есть суперклей, если тебя это устроит». «Заклей меня», — ответила Дилан. Ее разгоряченное тело наконец успокоилось, и на нее навалилась боль. Сильвия еще раз протерла подбородок Дилан спиртовой салфеткой, выдавила в разрез небольшую полоску клея, сжала края раны, и так и держала их, пока он не высох. Дилан закрылась в палатке и выскользнула из окровавленной рубашки. Ткань прилипала к коже. На груди у нее осталась красная клякса, вроде пятна роршаха. Дилан не позаботилась стереть ее и просунула руки в рукава другого топа. Позже, той же ночью, она бросит испорченную рубашку в костер. Волокна почернеют, начнут плавиться, от нее повалит вонючий дым. Слишком поздно Дилан поймет, что уничтожает свой единственный трофей, свою победу, давшуюся с такой кровью. Когда пламя лизнет рубашку, Дилан дернется, чтобы спасти ее, рискуя заработать ожоги третьей степени на ладонях, чтобы сохранить единственное доказательство того, что она когда-либо поднималась по этому маршруту и спустилась обратно. По большей части одним куском. «Так что же случилось?» — спросила Сильвия, когда Дилан вернулась к костру. «Я не верю, что ты просто упала». «Но я просто упала», — сказала Дилан. Она вернула Сильве телефон, бесполезный кирпич. «Я имею в виду, что именно так я и поцарапала подбородок. Я вся сосредоточилась на поисках сигнала, ломилась прямо через кусты и плети в юнка. Они, я думаю, и порвали мне штаны». «Нашла что-нибудь?» В голове Дилан всплыла позеленевшая медь. Эту реликвию прошлого века уже вымыл из ее сознания морем адреналина и страха, но сейчас перегонный куб предстал перед ее внутренним взором, стоящий вертикально, сверкающий недавно приваренными по бокам кнопками. Огонь щекотал его дно, из змеевика капала в керамический кувшин прозрачная жидкость. Перед Дилан замелькали банки, кувшины и бутылки с самогоном. Заднюю часть горла обожгло вкусом зернового спирта, горького и острова. Она сплюнула на землю, пытаясь избавиться от кислого привкуса, но как она могла изгнать призрака, пляшущего у нее на языке? «Сеть какой-нибудь», — подтолкнула ее Сильвия. «Нет», — сказала она. «Ее свободное восхождение останется секретом, который она придержит при себе. Никто никогда не поверит, что она в одиночку прошла маршрут такой сложности». 5.14А, по ее прикидкам, и спустилась с высоты 60 футов. Такое восхождение не по зубам практически никому, не говоря уже о том, что у нее не было ни обуви, ни подготовки. Никого не оказалось там, чтобы записать восхождение на камеру. Да там просто не было никого, кто мог бы ее засвидетельствовать. Сильвия не внесла его в свой блокнот и никогда не внесет. Дилан не хотелось взваливать на плечи Сильвии еще и это, перегружать ее психику больше, чем нужно. Когда она не писала и не суетилась вокруг Люка, Сильвия сидела и отрывала себе заусенце, пока не начинала идти кровь. Новая роль медсестры сильно выбила ее из колеи. «Люк, ну как ты?» – спросила Дилан. «Да примерно так же», – сказал он. «Аспирин немного помог от головы». Сильвия развернула повязку на лодыжке Люка. На нее пошла рубашка с длинными рукавами, которые она изорвала на полоске. Увиденное заставило обеих поморщиться. Нога опухла, синева и не думала спадать с этого воздушного шарика, из которого торчали пальцы. Кровоподтек карабкался все выше по ноге, выбрасывая усики, похожие на темные вены. Хотя повреждения имели все признаки занесенной инфекции... Они не смогли найти на коже ни единого разрыва, через который маленькие армии бактерий могли бы пробиться внутрь. Тем не менее, Сильвия протерла лодыжку Люка спиртовой салфеткой, прежде чем наложить новую повязку. Может, Дилан не рассказала Сильвии и Люку о своем восхождении, потому что они бы ей не поверили? Может, потому что не хотела слышать вздохи, упреки, не хотела, чтобы они облекли в слова то, что она и так знала? что она не должна была рисковать своей жизнью, делая это, или, может быть, потому что для нее это восхождение стало сродни причастию.